Думаю, неужели меня убьют, а мы так и не встретимся. Вот мы и увиделись, произнес Виталий ненужные слова. Взор его встретился со взглядом Нины, и юноша увидел, что Нина готова заплакать. Столько невысказанного чувства таилось в ней. Она отняла руки от щек, который залил румянец. Вот мы и увиделись, повторила она фразу Виталия а мне хотелось бы побродить с тобой по улице, как раньше. «Только не придется, Ниночка, бродить», — ответил он. «Придется прятаться, пока не утихнет все». Нина с горечью повторила. «Да, придется прятаться», — и добавила. «А мне не хочется прятаться, Витенька. Я пока сидела в подвале, все думала, что больше уже ничего не сделаю». Юноша коснулся ее руки. «Не надо, Нина, еще сделаешь, мы еще увидимся, еще поработаем». Семён до боли крепко пожал руку Виталия. Он не сказал ни слова, но в пожатии этом Виталий почувствовал, что дружба их, скрепленная тем, что произошло, стала еще прочнее, и ни расстояние, ни несчастье не охладят ее. С грустью он молвил. «Ну вот и опять расстаёмся, Сёма. Где приведётся увидеться?» Нина точно эхо повторила. «Вот и опять расстаёмся». Они притихли, глядя друг на друга. Кто знает, скоро ли судьба сведёт их вновь, подарит встречу. Михайлов, заметив их состояние, сказал. «Эй, эй, комсомольцы, чего носы повесили?» Он опять обнял обоих Ильченко, расцеловался с ними и напутствовал. — Вот что, друзья, пишите обо всем, где бы ни были, я себе не забывайте сообщать. А на наипаче не тоскуйте, будьте злее, тогда и скорее. Так? Так. Переодевшись, вырванные из рук охранки комсомольцы, а с ними Степанов, который, сняв с себя офицерскую форму, превратился в слесаря завода Воронкова или Ли вышли из квартиры. Ли пошел на Пекинскую улицу, где помещался театр 100 драконов», Степанов с комсомольцами, поехал на Мальцевский базар, где приготовлена была ночевка. Виталию Михайлов сказал, «Ты пока останься, есть дело». Темный абажур скрадывал сильный свет электрической лампы, погружая в полумрак углы комнаты. Резкие тени легли на лицо Михайлова, отчего стали яснее видны шишковатый упрямый лоб и сильно развитое подбровья, широкие скулы и крупный нос, глубокие глаза и плотно сжатый рот. В потоках света, изливавшихся прямо на характерную голову Михайлова, Виталий увидел, что она серебрится от седины, проступившей и на висках. «А ведь ему только тридцать подумал Виталий. В свою очередь и Михайлов рассматривал Виталия, словно видел впервые его продолговатое лицо, худые щеки, румянец на смуглых скулах, густые красивые брови, сросшиеся на переносице и крыльями взлетавшие к вискам, прямой нос, точно вырезанные полный, не утративший еще округлости очертаний губы. Какая-то угловатая мягкость, столь свойственная подросткам, еще лежало на нем. Однако крепкий, сомкнутый рот и серьезный, немигающий взгляд темных, внимательных глаз придавали всему лицу баневура выражение зрелости. «Я ведь тебя только по анкете знаю», — сказал неожиданно Михайлов. «Ты одинокий?» «Да». «У тебя сестра и мать были». Я, помню, в девятнадцатом на подпольной конференции встречался с твоей сестрой. Она мне говорила о тебе. Потом мне пришлось уехать, и я потерял связь. Где она сейчас? Убили белые. В двадцатом, когда японцы провокацию устроили, тихо сказал Виталий. Тогда, когда и Лозо, и Сибирцев, и Луцкий, и другие погибли. Знаю. А мама где? — А мама где? Михайлов так мягко сказал слово «мама», что у Виталия защемило сердце. И он живо представил себе мать. Вот так же она смотрела и на Лиду, и на него, как смотрит сейчас Михайлов. На глаза его навернулись слезы. Еще тише он проронил. Мы тогда очень плохо жили. Мама простудилась. Долго болела. Гимназию я бросил, поступил на завод Воронкова чернорабочим. Мама горевала долго, все скучала, по Лидочке потом. У юноши перехватило голос, одними губами, беззвучно. Он произнес слово, которое не услышал, а угадал Михайлов. Умерла. Михайлов тихонько вздохнул, потом раздумчиво сказал. «Так, ну а с этими ребятами...» Давно ли знаком? Вместе вступали в комсомол. Тогда же нам поручение дали листовки распространять. О зверствах японцев в Мазановском районе, когда они там восстание подавляли. С Ниной мы ровесники. Она сестренка Анны, которая у Лидочки часто бывала. Анна сейчас в Анучине, в партизанском отряде. — Ты извини меня за расспросы. Не хотел, да больно задел. После некоторого молчания сказал Михайлов. Анкета — это полдела. Оттого и расспрашиваю. Ты первую речку знаешь? Ладно. Так вот. Через нее военные грузы идут. Там депо. Белые бронепоезда ремонтируют. Надо этим ремонтом заняться. Понял? Дело несложное, но тонкое. Ты слесарем работал, напильник держать сумеешь. Но, что касается ремонта и ребят, то уже надо суметь. Молодежи там много. Сговоришься с ними? — Попробую, — ответил Виталий. Несколько дней Виталий по совету Михайлова не выходил из дому. Охранка рыскала по городу. Ли зашел как-то вечером к Виталию и сказал, что Михайлов очень встревожен активностью контрразведки семёна уже отправили на Сучан, Степанов скрывается, и ему Ли тоже пришлось отказаться по настоянию Михайлова от выступлений в театре. Виталий поселился у матери Любанского на Орлиной горе, откуда весь порт был виден как на ладони. Маленький домик ее был построен чуть ли не в год основания Владивостока из бревен, каких уже полвека не видели в городе. Он стоял над обрывом, Хлопотливая хозяйка Устинья Петровна Любанская умела следить за домом. Все внутри блистало чистотой. Комнаты были всегда выбелены, стекла протерты до полной прозрачности, полы выкрашены желтой краской, нехитрая мебель, столы, стулья, кровати комод все свидетельствовало о хозяйственности Любанской. Комнаты странно напоминали каюты. Муж Любанской был моряком-механиком. На самом видном месте в столовой Висела фотография Устиньи Петровны с мужем. Сняты они были после венчания. Устинья Петровна в фате и подвенечном наряде, с букетом цветов, гордо сидела на фигурном станочке, изображавшем скалу. Механик стоял возле нее, положив одну руку на плечо жены, другую выгнув кренделем. Японский веер, китайские болванчики, малайский крис, бамбуковые шкатулки — страусовые перья, морские камешки, бог знает с каких побережий, рисунки на полотне, коробочки из ракушек, акули зуб, ремень из кожи крокодила. Сувениры на память о дальних плаваниях механика виднелись всюду, развешанные по стенам либо сложенные в определенном годами не менявшемся порядке. Все напоминало о механике, которому Устинья Петровна хранила неизменную верность и считала его как бы в дальнем очень дальнем плаванье. Тикал на стене морской хронометр, трепетала стрелка буре метра. Каютный термометр с красной спиртовой палочкой уютно устроился в простенке, благожелательно и услужливо показывая и зимой, и летом одну и ту же цифру 18 градусов Цельсия. Ставни, напоминавшие о тех временах, когда в городе было небезопасно жить, сейчас уже не встретишь их во всем городе были покрашены веселенькой голубой краской. Крошечную веранду оплетали вьющиеся растения, горошек, вьюнок, плющ. Цветы были страстью Любанской. Фикусы, рододендроны загромождали комнатки. Виталий то и дело наталкивался на них. Виталий не умел скучать. Невольное заключение свое он использовал для того, чтобы подзаняться — имущество у него было немного, но большую часть ее составляли книги. Целые дни проводил он теперь в маленькой комнатке, которую отвела ему Устинья Петровна. — Что это, батюшка, тебя не видно и не слышно? — спрашивала его Любанская, заглядывая в комнату. — Все читаешь. Смотри-ка, зачитаешься. У нас один э, балотер так все читал-читал, а потом в воду кинулся. — Ну, я не кинусь, — смеялся Виталий. То-то, что не кинешься, сама знаю. А все равно, все не перечитаешь. Шел бы со мной старухой, поговорил, что ли. Зная, как уважает и слушается черноглазого паренька ее сын, старушка благоволила к Виталию. Догадывалась ли она той роли, какую в жизни ее сына играл Бонневур, последнему было непонятно. Устинья Петровна не задавала ни сыну, ни постояльцу никаких вопросов. Было ли ее поведение простой осторожностью, или за этим стояло раз навсегда принятое решение не вмешиваться в жизнь молодых, никто не знал. Однако часть своей любви к сыну она перенесла и на Виталия. Старалась по-своему развлечь его, если замечала, что у постояльца было дурное настроение. Нелюбопытная, когда дело касалось бы не или сына, она, как все старушки, проявляла крайнее любопытство во всем остальном обычно приносила с базара ворох новостей и виталий подшучивал что у устеньья петровна на базар ходила не за покупками а за бесплатными новостями старушка степенно оправдывалась ну и что ну и послушаю уши не завянут она ну и раз так интересно рассказывает что и не придумаешь так ведь вздор говорят то ну уж и вздор это как смотреть а то и не вздор виталий смеялся у «Что холера в виде червяка ползает по улицам?» «И ползает, батюшка!» «Что по городу святая молитва ходит в пещере найденная? И кто ее получит, должен семь раз переписать, да дальше пустить, и тогда война кончится, и все хорошо будет!» Устинья Петровна обидчиво поджимала губы. «Ну, ты как хочешь, верь или нет, а молитва эта силу имеет. Как перепишешь ее семь раз, так мысли в такой порядок придут, что кажется, — Виталий хохотал, — «Так вы, Устинья Петровна, переписывали?» «Ну и переписывала. А тебе что?» «Ну и пришли мысли в порядок?» «А то как же?» «Конечно пришли. Ты вот смеешься надо мной, старухой, а у самого ума-то не хватает, чтобы меня уважить да помолчать». «Да я молчу уж, мама!» — говорил примирительно Виталий. Стоило ему назвать Устинью Петровну мамой, ссора мгновенно утихала.